Глава 29. Ход событий ускоряется. Всадники продолжали бешено скакать, не замечая беглецов. Один из них, однако, при вскрике Донны Клары, сделал движение, чтобы удержать свою лошадь, но, предположив без сомнения, что ослышался, после минутной нерешительности последовал за своими спутниками, к большому счастью для себя, потому что Дон Санчо уже выхватил пистолет, решив прострелить ему голову. Несколько минут беглецы оставались неподвижны, склонив головы и с тоской прислушиваясь к галопу лошадей, под которых быстро удалялся и скоро замер вдали, смешавшись с шумом ночи. Тогда они перевели дух, и Дон Санчо опять вложил в луку у седла пистолет, который до сих пор держал в руке. — Да, — прошептал он, — мы избежали большой опасности, — Только густой кустарник помешал ему видеть нас. — Слава богу! — прошептала Донна Клара. — Мы спасены! — То есть мы спасаемся, сестра! — заметил молодой человек, будучи не в состоянии удержаться от маленькой насмешки, как несерьезные были обстоятельства. — Они несутся, как на крыльях ветра! — поспешил успокоить мажор Дом. — Нам нечего их опасаться. — Вперед! — воскликнул Дон Санчо. — Да, да, вперед! «Да, да, вперед!» — прошептала Донна Клара. Они выехали из чаще, служившей им таким надежным укрытием, на равнину. Небо прояснилось, и хотя солнце было еще за горизонтом, однако природа уже отходила от своего ночного сна. Птицы просыпались под листьями, их тихое щебетание было как бы прилюдии к утреннему пению. Мрачные силуэты диких зверей виднелись в высокой траве, влажной от росы. Хищные птицы распускали свои могучие крылья, как будто хотели полететь к солнцу и приветствовать его восхождение. Словом, это была уже не ночь, но еще и не день. Э, что я вижу там, на вершине горы, сказал вдруг Дон Санчо. Где? спросил Бербамона. Там, прямо. Мажор приложил руку к глазам и внимательно пригляделся. Ей-богу! вскричал он через минуту. Это человек! Человек? — Совершенно верно, ваше сиятельство, и, насколько я могу разглядеть, это Кариб. — Черт побери! Что же он делает на этом пригорке? — Об этом мы легко узнаем через минуту, если только он не улизнет от нас. — Поедем же к нему скорее, ради бога! — Брат мой, — возразила донна Клара, — к чему нам замедлять наш путь? Ведь мы так торопимся. — Это правда, — сказал молодой человек. — Успокойтесь, сеньора, — произнес мажор дом. «Этот пригорок лежит на нашем пути. Нам непременно надо проехать мимо». Донна Клара молча опустила голову, и все поехали дальше. Они скоро доехали до пригорка, на которой взобрались галопом. Кариб не двигался с места, но всадники, пораженные, остановились, когда увидели, что он не один. Индеец, встав на колени, по-видимому, оказывал помощь человеку, распростертому на земле, и начинавшему приходить в себя». «Фрей Арсенио!» — вскричала Донна Клара, увидев этого человека. «Боже мой, он умер!» «Нет», — лаконично ответил индейец, обернувшись к ней. «Но его пытали!» «Пытали!» — вскричали беглецы. «Взгляните на его руки!» — продолжал Кариб. Испанцы вскрикнули от ужаса и сострадания при виде окровавленных и распухших пальцев бедного монаха. «О, это ужасно!» — прошептали они с горестью. «Злодей — Злодей! — воскликнул Дон Санчо. — Это ты истерзал его! Кори пренебрежительно пожал плечами. — и помешался, — сказал он. — Мои братья не мучают отцов молитвы. Они уважают их. Это такие же белые, как и Самон. Так страшно его пытали. — Объяснитесь, ради бога! — произнесла Донна Клара. — Каким образом этот достойный монах находится здесь в таком жалком положении? Лучше пусть он сам объяснит, когда придет в чувство. Парыгон знает немного», — отвечал Кариб. «Это правда», — сказала Донна Клара, слезая с лошади и становясь на колени возле раненого. Педняшка, Какие страшные страдания он должен был претерпеть!» «Итак, вы ничего не можете нам сказать?» — спросил Дон Санчо. «Почти ничего», — ответил Кариб. «Вот все, что мне известно». Он рассказал, каким образом монах был поручен ему, как он служил ему проводником до тех пор, пока они не столкнулись с белыми, и пока монах не отпустил его, чтобы присоединиться к ним. — Но, — прибавил Кариб, — не знаю почему, тайное предчувствие не давало мне удалиться. Вместо того, чтобы уйти, я спрятался в кустах и оттуда смотрел, как его подвергли пытке, заставляя открыть тайну, о которой он молчал. Наконец, ничего не добившись, они махнули на него рукой, бросили полумертвого. Тогда я кинулся к нему на помощь. Вот все, что я знаю. Я вождь. Язык у меня не раздвоен. Ложь никогда не оскверняла губ прыгуна. Прости мне, вождь, неприятные слова, которые я произнес в первую минуту. Я был ослеплен гневом и горестью, сказал Дон Санчо, протягивая руку Карибу. Бледнолицый молод, улыбаясь, ответил Кариб. Язык его действует быстрее разума. Он взял руку, так чистосердечно протянутую ему, и дружелюбно пожал. Ого, сказал мажор Дом, качая головой, и наклоняюсь к уху Дона Санчо. «Или я очень ошибаюсь, или тут замешан Дон Стеньо. «Это невозможно!» — с ужасом сказал Дон Санчо. «Вы не знаете вашего зятя, ваше сиятельство. Это натура слабая, а все слабые натуры злые. Поверьте мне, я знаю наверняка то, что вам говорю». «Нет, нет, это было бы слишком ужасно». «Боже мой!» — воскликнула Донна Клара. «Мы не можем оставаться здесь дольше!» «Однако мне не хотелось бы бросить таким образом этого бедного человека». «Возьмем его с собой», — с живостью сказал Дон Санчо. «Но позволит ли его раны перенести утомительный и длинный переезд?» «Мы почти приехали», — сказал мажор Дом. Обернувшись к Карибу, он прибавил. «Мы едем к букану двух буканеров, которые со вчерашнего дня охотятся в лесу». «Хорошо», — сказал Кариб. «Я провожу бледнолицых по узкой тропинке. Они придут раньше, чем поднимется солнце». Донна Клара села на лошадь, монаха осторожно положили перед мажордомом, и маленький отряд вновь пустился шагом в путь, предводительствуемый Карибом. Бедный фрей Арсенио не подавал других признаков жизни, кроме глубоких вздохов, время от времени приподнимавших его грудь и горестных стонов. Через три четверти часа езды они добрались до Букана. Он был пуст, но не брошен, как показывали бычьи шкуры, еще разложенные на земле, и копченое мясо, висевшее на вилах, Вероятно, авантюристы были на охоте. Путешественников раздосадовала эта неудача, но прыгун вывел их из затруднения. «Пусть бледнолицые не тревожатся», — сказал он. «Вождь предупредит своих белых друзей, а в их отсутствие бледнолицые могут брать все, что найдут здесь». Подавая пример, Кариб приготовил постели сухих листьев, которую накрыл шкурами. а на них с помощью мажордома осторожно положил раненого, потом развел большой огонь и в последний раз, повторив беглецам, что им нечего бояться, удалился, скользя как змея в высокой траве. Мажордом, достаточно хорошо знавший нравы авантюристов, с которыми иногда общался, правда, всегда соблюдая крайнюю осторожность, потому что, несмотря на то, что он хвастался своей храбростью, они внушали ему суеверный страх, успокоил своих хозяев. уверив их, что законы гостеприимства свято чтутся буконьерами, и что если бы они даже были самыми ожесточенными их врагами, а не гостями, ведь они приехали по их официальному приглашению, то и тогда им нечего было бы опасаться с их стороны. Благодаря неустанным заботам Донны Клары, бедный монах скоро пришел в себя. Сначала он был очень слаб, но мало-помалу собрался с силами настолько, чтобы рассказать Донне Кларе, что с ним случилось после их разлуки. Рассказ этот, конец которого во всех подробностях совпадал с рассказом Кариба, привел Донну Клару в оцепенение, которое скоро перешло в испуг, когда она подумала о страшной опасности, грозящей ей. В самом деле, какой помощи могла она ожидать? Кто осмелится защитить ее от мужа, высокое положение и всемогущая власть которого сведут на нет все ее усилия, избавиться от его мщения. «Не теряйте мужество, дочь моя!» прошептал монах с нежным состраданием. «Бог выше человека! Уповайте на него! Он вас не оставит! Он поспешит к вам на помощь и поможет вам!» Донна Клара, несмотря на свое полное упование в могуществе провидения, отвечала на эти утешения слезами и рыданиями. Она чувствовала, что погибла. Дон Санчо вышагивал большими шагами перед палаткой буконьеров, кусал усы, гневно топал ногой и перебирал в голове самые безумные планы. «Черт возьми!» — пробормотал он наконец. «Если этот демон не захочет образумиться, я прострелю ему голову и делу конец». Очень довольный тем, что после таких усилий он нашел прекрасный способ избавить сестру от насильственных мер, на которые, может быть, желание мщения толкнуло бы Дона Стеньо. Молодой человек закурил сигару и принялся терпеливо ждать возвращения буконьеров, совершенно успокоившись насчет будущего. Мажордом, почти равнодушный к тому, что происходило вокруг него, и радуясь обещанной награде, не терял времени даром. Рассудив, что буконьеры по возвращении будут рады найти готовый завтрак, он поставил на огонь чугунок с огромным куском говядины и с большим количеством воды. Вместо хлеба положил под залу иньям, после чего занялся приготовлением перечного соуса, необходимой приправы к столу буканьеров. Беглецы уже часа полтора находились в Букане, когда вдруг услышали страшный лай. Десятка-два собак с воем бросились к ним, но громкий, хотя и отдаленный свист, отозвал их, и они быстро убежали. Через несколько минут испанцы увидели двух буканьеров. Они шли очень быстро, хотя оба несли на плечах по крайней мере сто фунтов, и кроме того... С ними было оружие и весь охотничий наряд. Подойдя к Букану, они первым делом бросили на землю при входе 10 бычьих шкур, свежих и отвратительно покрытых кровью и жиром. После этого они подошли к приезжим, которые поднялись им навстречу. Собаки как будто поняли, что они должны сохранять нейтралитет. Легли на траву, устремив, однако, пылающие глаза на испанцев, вероятно, готовые вцепиться им в горло по первому сигналу. «Милости просим», — сказал Польте, снимая шляпу с вежливостью, которую трудно было предположить, видя его грубую наружность. «Пока вам угодно будет оставаться здесь, мы будем считать вас братьями. Все, что мы имеем, принадлежит вам. Располагайте всем, как вам заблагорассудится, так же, как и нашими руками, если потребуется наша помощь. Благодарю вас от имени моих спутников, кабальера, и принимаю ваше любезное приглашение». — ответила донна Клара. «Женщина — Женщина! — вскричал Польте с удивлением. — Извините меня, сеньора, я вас не узнал. — Я та самая донна Клара Бизар, которой, как вы мне сказали, вы должны отдать письмо. — Стало быть, милости просим еще раз, сеньора. Письмо это поручено не мне, а моему товарищу. — Черт побери! — вскричал Алане, подходя к фрею Арсению. — Прыгон говорил нам, что этому бедному монаху порядком досталось. «Но я не ожидал найти его в таком плачевном состоянии». «В самом деле», — сказал Польте, нахмурив брови, — «я не очень религиозен, но посовестился бы поступать таким образом с монахом. Только язычник способен на подобное преступление». С этими словами грубый авантюрист с заботливостью, истинно сыновней и возбудивший в испанцах восторг, начал облегчать нестерпимые страдания раненого, что, по милости, продолжительной практике в лечении всякого рода ран удалось ему сполна, и фрей Арсенио заснул живительным сном. В это время Алане отдал Донни Кларе письмо, порученное ему манбаром, и молодая женщина отошла в сторону прочесть его. — Скажите, пожалуйста! — весело воскликнул Алане, ударив мажордома по плечу. — Каков молодец! Подумал о существенном. И завтрак готов! — — Если так, — сказал Польте, со значением подмигнув своему товарищу, — закусим вдвойне, у нас скоро будет дело. — Разве мы не подождем возвращения индейского вождя? — спросил Дон Санчо. — Для чего? — улыбаясь, осведомился Алане. Не беспокойтесь о нем, сеньор, он недалеко. У каждого из нас есть свое дело. — А у вас должно быть очень тонкое чутье, сеньор, — сказал Польте. — Вы так скоро явились на наше приглашение. «Как это? Вы скоро это узнаете, но послушайте моего совета. Набирайтесь сил, ешьте». В эту минуту Донна Клара присоединилась к обществу. Осанка ее стала тверже, а лицо приняло почти веселое выражение. Завтрак был скоро готов. Листья служили вместо тарелок. Сели не за стол, а на землю, и храбро принялись за еду. Дон Санчо сделался очень весел. Эта жизнь казалась ему очаровательной. Он хохотал, как сумасшедший, и ел с аппетитом. Даже Донна Клара, несмотря на свою озабоченность, отдала должное этому импровизированному пиршеству. — Но, мои красавцы, — сказал Польте своим собакам, — не ленитесь, ступайте караулить окрестности, пока мы будем завтракать. Вашу долю вам оставят. Собаки вскочили, разбежались во все стороны и скоро исчезли. — Какие у вас славные собаки, — сказал Дон Санча. «Вы, испанцы, знаете в собаках толк», — отвечал Буканьер с лукавым видом. Граф почувствовал укол, но смолчал. Действительно, испанцы на Эспаньоле ввели странный обычай натаскивать собак на индейцев. Завтрак окончился в самой дружеской обстановке. Когда люди позавтракали, настала очередь собак. Алане свистнул им, в одно мгновение они собрались вокруг него, и он раздал им пищу, разделив ее на равные доли. Буконьеры, представив гостям заниматься своими делами, занялись приготовлением шкур. Так прошло несколько часов. К трем часам по полудне одна из собак залаяла, и тотчас замолчала. Мы забыли сказать, что после завтрака по знаку Алане собаки вернулись на свой пост. Буконьеры переглянулись. Один сказал Алане, два почти тотчас отвечал Польте, когда лай другой собаки раздался с другой стороны. Скоро неистовый лай собак разнесся по всей округе. Между тем, ничто не указывало на источник тревоги. Не слышалось никакого подозрительного шума. равнина казалась погруженной в самый полный покой. «Извините, кабальера», — сказал дон Санчо Польте, который продолжал работать с прежним усердием, лукаво посмеиваясь со своим товарищем. «Позвольте мне задать вам вопрос. Спрашивайте, сеньор. Спрашивать иногда бывает полезно. Кроме того...» «Если ваш вопрос мне не понравится, я могу и не отвечать, не так ли?» «О, совершенно верно. Говорите же без опасения, я слушаю вас. Вот уже несколько минут ваши собаки подают вам сигналы. Так, по крайней мере, я предполагаю». «Вы предполагаете справедливо, это действительно сигналы. А не будет ли нескромно спросить вас, что значат эти сигналы?» «Вовсе нет, сеньор. Тем более, что они должны интересовать вас столько же, сколько и нас». «Я вас не понимаю. Сейчас поймете. Эти сигналы означают, что равнина в эту минуту занята отрядами солдат, которые идут сюда, чтобы окружить нас со всех сторон». «Черт побери!» — вскричал молодой человек, вздрогнув от удивления. «Это вас не волнует? Для чего тревожиться заранее? У меня с моим товарищем была очень срочная работа, которую нам надо было закончить. Теперь дело сделано, и мы подумаем, как нам поступить». — Но мы не сможем оказать сопротивление такому множеству врагов. Мы с сестрой подвергаемся большой опасности и должны бежать, не теряй ни минуты. «Бежать — Бежать? — переспросил Буканьер с насмешкой. — Полноте! Вы смеетесь, сеньор! Ведь мы окружены непроходимым кольцом. — Стало быть, мы погибли. Как скоро вы все решили? — Напротив, погибли они. — Они? Но ведь нас только четверо против ста. — Вы ошибаетесь. Там двести человек. На каждого из нас придется по пятьдесят. Свистни собака, Малоне. Теперь они бесполезны. Смотрите, вы видите?» Он протянул руку перед собой. Длинные копья испанских солдат были видны над высокой травой. польта не солгал. Эти копья составляли круг, все больше и больше суживающийся около букана. «Ну как, нравится?» — прибавил буканьер, поглаживая дуло своего ружья. «Сеньора, сядьте возле раненого». «О!» «Позвольте мне сдаться!» — порывисто вскричала графиня. «Эта ужасная опасность угрожает вам из-за меня!» «Сеньора!» — продолжал буканьер, с необыкновенным достоинством ударив себя в грудь. «Вы находитесь под охраной моей чести, и, клянусь богом, пока я жив, никто не осмелится коснуться вас пальцем. Сядьте возле раненого!» Невольно подчиняясь тону, которым буканьер произнес эти слова, донна Клара поклонилась и молча села у изголовья фрея Арсенио. который все еще спал. «Теперь, кабальера, — обратился Польтек Дону Санчо, — если вы никогда не присутствовали при экспедиции буконьеров, я обещаю вам, что вы увидите славный праздник и что он доставит вам удовольствие». «Что ж, — беззаботно ответил молодой человек, — будем драться, если нужно. Пасть в сражение — прекрасная смерть для дворянина». «Вы славный молодой человек», — сказал буконьер, дружески ударив его по плечу. Из вас может выйти толк. Между тем солдаты приближались, и круг все сужался».